Глава 5. Суровая теория и унылая практика Было это бесконечно, далеко по времени и еще дальше по расстоянию. А если точнее, уже не знаю где. Забездной. Земля, родной дом, типичная жизнь обычного человека. Ну разве что чуть-чуть выбивающегося из среднестатистических показателей. Почему бесконечность? Я не знаю, сколько прошло с той поры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 Силы не те, хотя купание в ледяной воде взбодрило серьезно. Придя в себя после неуклюжего падения в реку, я, подняв голову над поверхностью, шумно вдохнул и на миг почувствовал себя почти что прежним ловким даном. Лишь на миг. Потом опять немощно валилось. Но все равно приятно, значит в стрессовой ситуации можно рассчитывать на резервные возможности. Прежде всего надо осмотреть ноги.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 От камня отлетел осколок, до крови ужалил в щеку, но я не обратил на это внимания. Успокоился, лишь заготовив кучку колотых сухих палочек. От них разгорится сырятина, которой под деревом полно. Даже такой доходяга, как я, легко насобирает. А теперь самый сложный пункт программы. Спичек у меня не было, в этом мире они неизвестны. Это и к лучшему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 Я почему-то совершенно точно знаю, что так мне помирать нежелательно. Удивительно, как много бреда выплывает в стрессовых ситуациях. Но одна польза есть. Истощенный организм напрягся и выдал порцию адреналина. Лучший допинг, по счастью, не запрещенный Олимпийским комитетом, даже мертвого способен поднять, что частенько используют реаниматоры, делая укол в сердце.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 Ветра нет, а шатает, будто тополь в ураган. Эдак я вряд ли сумею быстро добраться до чужого очага, тем более с такими спутниками. Волки, как ни странно, вели себя прилично, молчаливо взирали на мои сборы, не предпринимая попыток подобраться поближе. Но и особо не скрывались, охотно демонстрировали свое присутствие, что наводило на неприятное предчувствие. Погрозив им, дымящейся головней пригрозил.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 Не знаю, сколько продолжалась изощренная пытка, но, обходя замшелый валун, преградивший путь, я в очередной раз, упершись в землю потухшей головней, расслышал треск и, не встретив опору, рухнул на бок, крепко приложившись ребрами о камень. От нестерпимой боли парализовало дыхание. Утробно замычав, приподнялся на колени, обхватил живот, жадно начал хватать воздух ртом. Но тщетно, в горло он не проходил.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 Вряд ли собрались обнюхать мои сапоги, все гораздо хуже. Ухватился за рукоять меча, с натугой вытащил клинок из зацеревших ножен, неловко взмахнул, зловеще осклабился. То ли моя морда выглядела многообещающе, то ли в жизни волков уже бывали ситуации знакомства с кусачьей сталью, но зверей проняло. Замерли, самый прыткий опустил голову к земле, глядя из-под лобья оскалил клыки, утробно зарычал.